— вскричала Пульхерия Александровна, тоже удивляясь. — Что он по обязанности, что ли, нам отвечает? — подумала Дунечка. — И мириться, и прощение просит. Точно службу служит, а урок затвердил. Я только что проснулся и хотел было идти. Да меня платье задержало. Забыл вчера сказать ей, Настасия, замыть эту кровь. Только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 Как-то особенно заботливо ответил на это раскольников. Помню все. До да малейшей даже подробности. А вот поди зачем я то делал? Да туда ходил, да то говорил, уже не могу хорошо объяснить. Слишком известный феномен, ввязался Засимов. Исполнение дела иногда мастерское, прихитрейшее.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 ну так что ж этот раздавленный я тебя перебил крикнул поскорее разумихин что как бы проснулся тот да ну и запачкался в крови когда помогала его переносить в квартиру кстати маменька я одну непростительную вещь вчера сделал подлинно не в своем балуме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 Прибавил он раздражительно, досадуя на свое невольное увлечение. — Я хотел только сказать, что у вас, маменька, я прощения прошу. Заключил он резко и отрывисто. — Полно, Родя, я уверена, все, что ты делаешь, все прекрасно, — сказала обрадованная мать. — Не будьте уверены, — ответил он, скребив рот в улыбке. Последовало молчание.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 Знаешь, Роди, Марфа Петровна умерла, вдруг выскочила Ольхирия Александровна. Какая это, Марфа Петровна? Ах, боже мой, да Марфа Петровна, Светрегайлова. Я еще так много об ней писала тебе. А, -а, -а да, помню. Так умерла? А, в самом деле вдруг встрепенулся он точно проснувшись неужели умерла от чего же представь себе скоропостижно заторопилась пульхерия александровна ободренная его любопытством и как раз в то самое время как я тебе письмо тогда отправила в тот самый даже день образе этот ужасный человек кажется и был причиной ее смерти говорят он ее ужасно избил разве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 «О таком вздоре рассказывать!» Раздражительно и как бы нечаянно проговорил вдруг Раскольников. «Ах, друг мой, да я не знала, о чем уже заговорить!» Вырвалась у Пульхерия Александровны. «Да что вы, боитесь, что ли, меня все?» Сказал он с искривившейся улыбкой. «Это действительно правда», сказала Дуня прямо и строго смотря на брата.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 — Да что вы опять замолчали все только я да я говорю это подарок марфа Петровна, — ответила дуня и придорогие прибавила пульхерия александровна а, -а, а какие большие почти не дамские я такие люблю стало быть не жениху в подарок Подумал Разумихин и неизвестно чему обрадовался. А я думал, что лужи на подарок, заметил Раскольников. Нет, он мне еще ничего не дарил, Дунечке. А, -а, -а. а помните, маменька? Я влюблен-то был и жениться хотел.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 За что я к ней тогда привязался? Кажется, за то, что всегда больная. Будь она еще хромая, аль горбатая я бы, кажется, еще больше ее полюбил. Он задумчиво улыбнулся. Так, какой-то бред весенний был. — Нет, тут не один бред весенний, — с одушевлением сказала Дунечка. Он внимательно и с напряжением посмотрел на сестру, но не расслышал или даже не понял ее слов. Потом в глубокой задумчивости встал, подошел к матери, поцеловал ее, воротился на место и сел. — Ты теперь ее любишь, — проговорила растроганная Пульхерия Александровна. — Ее-то? Теперь? — А, да. Вы про нее...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 — Я не отступаюсь. Или я, или Лужин. Пусть я подлец, а ты не должна. Один кто-нибудь, если ж ты выйдешь за Лужина, я тотчас же перестаю тебя с сестрой считать. — Родя, Родя, да ведь это все то же самое, что и вчера, — горестно воскликнула Пульхерия Александровна.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 — Господи, до обморока довела! — вскричала Пульхерия Александровна. — Нет, нет, вздор, ничего. Немного голова закружилась, совсем не обморок. — Дались вам эти обмороки? — А, да. Что бишь я хотел? — Да. — Каким образом? Ты сегодня же убедишься, что можешь уважать его, и что он...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 Не то, чтобы уж очень безграмотно, да и не то, чтобы уж очень литературно, деловой. Петр Петрович не скрывает, что учился на медные деньги и даже хвалится тем, что сам себе дорогу проложил, заметила Авдотья Романна, несколько обиженная новым тоном брата. — Что ж...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 Во всем этом я вижу слишком поспешное желание меня разморать и с вами поссорить. Выражено же опять по то есть слишком явным обнаружением цели и с поспешностью весьма наивную. Человек он умный, но чтобы умно поступать, одного ума мало. Все это... «Рисует человека, и не думаю, чтобы он тебя много ценил. Сообщаю же тебе единственно для назидания, потому что искренне желаю тебе добра». Дунечка не отвечала. Решение ее было еще давиче сделано, она ждала только вечера. «Так как же ты решаешься, Родя?» — спросила Пульхерия Александровна еще более давишнего обеспокоенная его внезапным новым деловым тоном речи. — Что это? Решаешься? — Да вот, Петр Петрович пишет, чтобы тебя не было у нас вечером, и что он уйдет, коли ты придешь. Так как же ты будешь? — Это уж, конечно...